Глава 16. Эпилог. Прошёл год. Моя фирма выстояла в бурях экономических разборок, но я из неё ушёл. Я теперь работаю у Григория Семёновича, среднего сына Семёна и Нины, в качестве руководителя отдела, тоже коммерческого, конечно, но коллектив практически верующий. Во все церковные праздники, в выходной, а главное, атмосфера на фирме очень доброжелательная.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 Но адвоката Лиду, духовную дочь отца Флавиана, я хотел бы иметь рядом на страшном суде. Помагает Иришке с этой аравой, мать Ивлампия, монахиня, духовное чадо отца Флавиана, бывшая воспитательница детского сада. Справляются. Квартиры наши мы сменяли на съезд. Теперь у нас четырёхкомнатная в Митино, пока хватает. Дальше, как Бог даст. Минчал нас с Ириной, конечно, сам Флавиан.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 Покровская, август 2002 год. Конец книги.